А его глаза из светло-серых стали совсем темными, — он ответил твердо. — Я считаю, что экстренные меры должны быть полностью оправданными. В данном случае я не вижу, отчего вы просто не оставить ее в покое. Через некоторое время она прекратит бесплодные попытки и успокоится, возможно, даже уедет в свою тьму таракань. — Как знать? Слишком хорошо все складывалось в последнее время, ни одного прокола. «Любая операция разваливается от пустяка». Она докурила сигарету и выбросила окурок в окно. «Ты ручаешься, что за все время твоего отсутствия она не будет ничего предпринимать?» «Она будет сидеть дома и мечтать о своем сероглазом короле?» — фыркнул он. «Больше в голове у нее сейчас нет никаких мыслей. Вот если бы ты позволила затащить ее в постель...» «С этим не стоит торопиться», — сухо заметила женщина и рывком тронула Тойоту с места. Я пошутил. Он попытался погладить ее по плечу. Плечо было такое же равнодушное, как и ее голос. «Я высажу тебя у метро», — бросила она, не поворачивая головы, и снова поправила волосы. «Стерва», — подумал он, глядя на нее искоса. В первый день Рита посвятила домашнему хозяйству. На второй день в голову полезли разные мысли. Почему она спрятала подальше фотографии и последние последнее на письмо? Почему не показала их Антону в первую же встречу? И не потому ли, что не хотела привлекать его внимание к бывшей жене и ее проблемам? Или потому что убедила себя в том, что Антон не может ей помочь? Он действительно ничего не знал даже про то, что Маринка уехала. Но если поставить перед ним задачу найти Маринку, возможно, он эту задачу решит. Так не потому ли Рита не рассказала ему о своих подозрениях, что не хочет теперь искать Маринку? «Ну, это ужасно», — сказала Рита вслух. «С кем ты там разговариваешь?» — немедленно откликнулся Сережка. «Обедать-то мы будем сегодня? Или ты в ресторане на всю жизнь наелась? Кстати, с кем ты ходишь по ресторанам?» «А это не важно», — улыбнулась Рита. «Ты все равно его не знаешь». Она не говорила племяннику, что встречается с бывшим мужем его матери. Этого еще только не хватало. «Сережка», — взмолилась Рита, увидев, что племянник уплел уже две котлеты с тушеными овощами и потянулся за третьей. «Мне нужно очень серьезно с тобой поговорить». «Поесть спокойно не даст», — заворчал Сережка. «Тебе котлеты, что ли, жалко?» «Милый мой, ешь что хочешь и сколько хочешь, только помоги мне, войди в мое положение». «Ну, что еще случилось?» Он отложил вилку и сердето поглядел на Риту. «Почему ты сама не ешь?» «Не доедай мне», — отмахнулась Рита. «Как ты не понимаешь, что история с твоей матерью очень серьезна? Ведь они пропали, и никто не знает, куда они делись. Скажи честно, если отбросить обиду, которую ты так тщательно лелеешь, неужели ты веришь, что мама могла так поступить? Не найти времени, чтобы написать сыну». «Она написала» ты уверен, что тебе? Обращение в письме было «Мои дорогие». Кого она имела в виду? И ты уверен, что это она сама написала письмо? Одна фраза «У Леночки все в порядке, чего стоит». «Что-то я не пойму, к чему ты клонишь», — нахмурился Сережка. Рита выложила перед ним на стол обе фотографии и объяснила ему наскоро, в чем заключается ее подозрение. Про ожог и вставленный зуб. «Сережка, ты, мать, знаешь лучше меня. Ответь. Похоже, чтобы она так вела себя». «Письмо это и вообще». «Вообще-то нет», — признался Сергей. «Но я думал, что за границей».